Глава 10 Все мои планы насчет того, чтобы попозже вечером попасть во дворец, с треском провалились, так как я всё проспала самым позорным образом. А ведь только на минуточку прилегла отдохнуть и открыла глаза, когда в окошко робко заглядывали лучи встающего солнца. Так и проспала в одежде, хорошо хоть туфли сняла, с кряхтением не соответствующим моему возрасту, но вполне объяснимым после спанья поверх одеяла, я сползла на пол, попыталась найти на ощупь туфли, но махнула рукой и натянула любимые носки, которые обнаружились на столике возле кровати. Организм недвусмысленно намекал на то, что умывальня со всеми сопутствующими удобствами — это именно то, что нам, организму и мне, настоятельно необходимо. Поэтому я тихонько открыла дверь, выглянула в коридор — Предсказуемо никого не обнаружила и, стараясь ступать бесшумно, двинулась в сторону умывальни. По уже укоренившейся дурной привычке я остановилась сначала у двери Ричарда, прислушалась, но в комнате помощника лорда Джастина царила абсолютная тишина. Интересно, Ричард вообще там или недовольный работодатель выгнал его, и теперь неудачливый шпион безработный? Нет, мне его, конечно, совершенно не жалко, просто интересно. Вздохнув пару раз, я бесшумно двинулась дальше и остановилась у двери Гарри, из-за которой доносился поистине богатырский храп. По-хорошему позавидовав человеку, который так сладко спит, я подкралась к двери в комнату Оливера. Если честно, я готова была услышать что угодно от очередного загадочного храпа до разговоров о хиньской философии. Но за дверью было тихо. Я бы даже сказала «подозрительно тихо», так как покой и Оливер в моем сознании сочетались чрезвычайно плохо. Разочарованно вздохнув, я отправилась в умывальню, но когда на обратном пути оказалась возле двери щитовода, то услышала за дверью какую-то странную возню и сопение. Только я хотела постучаться и выяснить, что происходит, как из комнаты раздался приглушенный стон, а я отпрыгнула в сторону. Как хорошо, что я не вошла. Скорее всего, Оливер там развлекается с какой-нибудь девицей, которая в порыве страсти стонет. Впрочем, что он, кажется, был мужским. Может, все таки заглянуть. Ну, извинюсь, если что. Но не успела я определиться со своими действиями, как из-за двери раздался истошный кошачий мяв, затем что-то упало, а потом дверь, на удивление, аккуратно отворилась». На пороге стоял совершенно незнакомый мне молодой мужчина привлекательной наружности. Точнее, она была бы такой, если бы не три ярко-алых полосы, красующиеся на его щеке и начинающий заплывать правый глаз. «Доброй ночи!» — негромко и вежливо произнес он хорошо поставленным голосом и, галантно поклонившись, неторопливо прошествовал по коридору, заметно припадая на правую ногу. «И вам того же!» — ошарашенно пожелала я его широкой спине. «А вы кто?» Как ни странно, незнакомец остановился и, с некоторым трудом повернувшись ко мне, представился. «Инспектор Майкл Костелло к вашим услугам, леди Мэнсфилд. Доброй ночи!» «А что вы делали в комнате Оливера?» Не желала успокаиваться, я попутно заметив, что храп в комнате Гарри не то чтобы стих, но как-то изменился. «В чьей комнате?» Не понял меня ночной гость. «Оливера» и мы с ним оба посмотрели на дверь, возле которой я стояла. «Ах, Оливера!» С какой-то странной интонацией протянул назвавшийся Майклом. «Да ничего, в общем-то, просто зашел поздороваться по-приятельски». «И как?» все так же спокойно поинтересовалась я. «Встреча прошла удачно?» «Более чем», — не стал спорить молодой человек. «С вашего позволения, леди». Он еще раз поклонился и решительно... Видимо, пока я снова не стала задавать вопросы, сполз по лестнице. Через минуту на улице послышался стук колёс отъезжающего экипажа. «Оливер, ты там живой?» Я заглянула в темную комнату. «Эй, отзовись!» «Да живой я, живой!» — откликнулся сосед, включая небольшой магический светильник над столом. «Надо сказать, что выглядел мой первый в жизни подчиненный не самым лучшим образом». На скуле краснела ссадина, рубашка была порвана, к тому же он морщился, держась за бок. «Что тут произошло?» — спросила я, и мне показалось, что храп в комнате Гарри тоже приобрел какие-то вопросительные интонации. Только не рассказывай мне про теплую встречу двух старых приятелей. Но это правда. Оливер, поморщившись, прикоснулся к садине Мы просто не сошлись в некоторых вопросах, исключительно рабочих. Он представился инспектором. Не отставала я. «Он полицейский? Только не говори мне, что вы вместе учились на курсах счетоводов». «Не буду», — улыбнулся сосед. Но из-за медленно опухающей садины улыбка получилась кривая. «Он действительно инспектор. Так что никакого криминала, Моника. Нормальные мужские разборки. Кстати, ты не видишь Жужу? Он прям как тигр меня защищал, веришь?» «Так это он располосовал физиономию твоему приятелю?» Я пошарила взглядом по комнате и в итоге обнаружила кошака в одной из пустых коробок, стоящих в углу. «Кстати, а откуда он узнал, как меня зовут?» «Кто? Жужа?» — изумился Оливер, извлекая хмурого питомца из коробки. «Так он тебя давно знает». «Оливер, не придуривайся!» Я топнула, но в носке получилось бесшумно и потому нерезультативно. «Инспектор, как там его... Майкл Костелло!» «А, он...» «А он твой давний поклонник», — подумав, сообщил мне этот щитовод-отличник. «И вот видишь приступ ревности с руганью и мордобоем. Начай просто не спит из-за того, что вокруг тебя столько перспективных мужиков ошивается». «Перспективный? Это ты про себя, я правильно понимаю?» «Бабушка, конечно, человек широких взглядов, но, боюсь, лакея она не одобрит, как, впрочем, и щитовода. Но сейчас не об этом. А о чем? «Моника, не ищи проблемы там, где ее нет. И потом, разве тебе не должно льстить, что из-за тебя дерутся?» «Нет? Хорошо, я так и напишу в статье. Я задумчиво посмотрела на грустного Жужу. Это будет рубрика «Кипящие страсти». Как тебе название?» «В какой статье?» — моментально насторожился Оливер. «Ну как же?» Я оперлась плечом на стену и мечтательно проговорила. Это будет заметка о том, как два молодых человека, вхожих во дворец... Твой инспектор вхож? Да? Прекрасно. Про тебя мы и так это знаем. Так вот, два молодых человека из приличных семей с хорошей родословной, он ведь из тех самых Костелло, которые мануфактуры? Не сын, но родственник. Я так и думала. Они подрались ночью из-за девушки, которая безжалостно отвергла их обоих и отдала свое сердце простолюдину. Рыжему, со шрамами, невнятным происхождением, помощным прошлым и странным именем. Кто угадает, о ком речь? Приз в виде подписки на три ближайших номера». «Выглядит такой безобидный», — поделился Оливер грустными мыслями с Жужей. «Вот оно, женское коварство в полный рост». На этой оптимистичной ноте мы с Оливером распрощались, и я отправилась к себе спать, а он к себе. Видимо, сначала наводить порядок и только потом спать. Лежа на кровати, я перебирала детали недавних событий и пыталась сообразить, что мне со всей этой информацией делать. То, что Оливер является не тем, за кого себя выдает, это не вызывало уже никаких сомнений. Но вот кто он? С каждым днем это занимало меня все больше. Да и вообще, несмотря на обрушившиеся на меня неоднозначные новости о собственном происхождении, на суету вокруг поручений короля, на интриги лорда Сент-Мора, я, как мне кажется, слишком часто думала о своем загадочном соседе. И дело было не только в желании разгадать его секрет, просто он мне нравился. Наверное, впервые в жизни мне действительно нравился какой-то молодой человек — и я с непривычки совершенно не представляла, что с этим делать. Занятая этими невесёлыми, но ужасно интересными размышлениями, я незаметно для самой себя снова уснула. Разбудила меня странная тяжесть, ворочавшаяся на груди и странно сопящая. Я попыталась ее спихнуть, но она категорически не желала этого делать, время от времени тихонько всхрапывая и вздыхая. Я приоткрыла один глаз и увидела на развалившегося на мне жужу, который сладко спал или делал вид, что спит. На шее кота на веревочке висела какая-то бумажка, и я, зевая, прочитала написанное. Потом поморгала, прочитала еще раз и с трудом сдержала совершенно неподходящие девушке моего происхождения слова «Моника». «Возвращаю тебе твоего жужу, не забывай его кормить и гладить. Убежал по делам, до встречи, о!» «Моего, значит, жужу!» Какая восхитительная наглость. И ведь понимает негодяй, что выгнать кошака или оставить его голодным мне совесть не позволит. Ну, ничего, я непременно отомщу. Пока еще не знаю, как именно, но обязательно. Занятая обдумыванием планов вместе я быстро привела себя в порядок, позавтракала. Оставила обалдевшему от моей щедрости Жужи в тарелочке на полу две котлеты и кусок пирога с рыбой и, подозвав экипаж, отправилась к бабушке. Точнее, мне нужен был господин Стайн, но что-то подсказывало, что найти я его могу в это время именно у леди Синтии. Вид знакомого дома с колоннами заставил вспомнить о вчерашних откровениях бабушки и дяди Вилли, но почему-то сегодня я отнеслась к этому уже гораздо спокойнее. Ну, являюсь я носителем уникальной крови, и что с того? Мать, в смысле леди Иоланта, меня никогда не баловала вниманием и заботой, так что и здесь переживать нечего. Другое дело, что теперь мне просто жизненно необходимо понять, кто моя настоящая мать и почему она меня оставила. Но сначала надо выполнить королевское поручение, точнее, поручения». Гостиной, куда меня проводил, слегка удивленный моим визитом, но внешне абсолютно невозмутимый Хиллард, я подошла в самом боевом настроении. Господин Стайн предсказуемо обнаружился за столом и безмятежно пил чай, не забывая уделять внимание свежей выпечке, среди которой я увидела пирожки из трактира дядюшки Томаса. «Моника», — констатировала бабушка, — «какой приятный сюрприз! Ты балуешь нас своими визитами, и я чрезвычайно этому рада, дитя моё!» Я мило улыбнулась и даже не упала, услышав это «нас». Хотя элегантное, но исключительно домашнее платье леди Синтии намекало на то, что я не ослышалась. К тому же и дядя Вилли был одет по-простому, в мягкую домашнюю куртку и такие же удобные свободные брюки. Я ненадолго, просто хотела уточнить пару моментов. Я все же присела к столу, а молчаливый Хиллард поставил передо мной чашку с ароматным чаем. «Ты ещё не передумала переехать из своего трактира?» Аккуратно намазывая джемом кусочек хлеба, поинтересовалась бабушка. «Хотя бы даже в эту свою башню». «Если вам нужно, чтобы я поселилась в башне, то вы лучше так и скажите. Я отпила чаю и выбрала в вазе помрачительно вкусную булочку со сливками. Потому что все эти тайные загадки потихоньку начинают утомлять». Мы ни в коем случае не хотим на тебя давить, Моника, даже не думай. Очень душевно произнес господин Стайн. Обитай там, где тебе удобнее. Кстати, я договорился с одним милым молодым человеком в полицейском управлении. Он будет снабжать тебя информацией о любопытных происшествиях. Если они, конечно, не будут иметь грифы секретно. А этого милого молодого человека, ну вот совершенно случайно, зовут не Майкл Костелла. Вот теперь. Я могу сказать, что видела в этой жизни все. Передо мной был удивленный господин Стайн. Длилось это, правда, всего несколько секунд, но, тем не менее, это было. Могу собой гордиться. Да, это именно он, подтвердил мои догадки дядя Вилли. Но позволь спросить, откуда ты его знаешь? А он ночью подрался с Оливером у него в комнате. Без малейших угрызений совести сдала я ночного гостя. А потом Жужа его поцарапал, и он ушел, изрядно потрёпанный, но непобежденный. Тут бабушка совершенно по-молодому хихикнула, но под строгим взглядом приятеля старательно нахмурилась и сосредоточилась на Джемми. «Но я не по этому поводу», — допивая чай, сказала я. «Мне нужны вы, дядя Вилли». Все, что от меня зависит, Моника». Главный шпион королевства изобразил готовность исполнить почти любую мою просьбу. Ключевое слово в этой фразе — «почти». «Вы можете поспособствовать устройству моего агента на какую-нибудь непыльную лакейскую должность? Не на кухне же ему отираться? Где-нибудь в канцелярии, например?» «Не вижу причин для отказа», — охотно согласился дядя Вилли. «Ты уже знаешь, кого отправишь на поиски информации?» «Вашего Оливера, я же говорила ещё вчера». Я не видела смысла скрывать этот факт. Он согласился не слишком охотно, правда, но я смогла его убедить. Ах, да-да, конечно, я просто запамятовал. А как он выглядит, этот твой Оливер? Вдруг поинтересовался господин Стайн. Почему мой? Он в такой же степени мой, как и ваш, между прочим. Я пожала плечами, а потом все же ответила. Светловолосый, высокий, фигура прекрасная, глаза голубые, черты лица правильные, характер сволочной. О, да! С каким-то непонятным наслаждением протянул этот интриган, аж жмурясь от удовольствия. Я непременно подберу ему замечательную должность. А скажи, Моника, кот Джужа — это ведь его питомец, да? И имя ему он придумал, верно? Да вот даже не знаю. Я вздохнула. Вроде как теперь уже мой, потому что Оливер спихнул этого проглота на меня. Я постараюсь, чтобы этот чудесный юноша получил максимально интересную должность почти промурлыкал Стайн, мне почему-то даже стало немножко жаль Оливера. После столь продуктивной беседы я попрощалась с бабушкой и дядей Вилли, оставив их пить чай дальше и, скорее всего, обсуждать очередные таинственные дела государственной важности. От дома леди Синтии я направилась в швейное ателье на примерку, убедилась, что костюмы будут готовы вовремя, а затем, подумав, решила посетить его величество. Раз уж он сам позволил мне подобную вольность, пусть теперь расплачивается за опрометчиво принятые решения. А там и Оливер подойдет. Интересно все таки где именно и каким образом он перешел дорожку господину Стайну? Не зря же дядя Вилли так обрадовался, когда, по моему описанию, смог опознать будущую звезду обслуживающего персонала. А радость этого неординарного человека могла означать только одно — кому-то крупно не повезло. Перед визитом во дворец я решила немножко перекусить. С этими нервами завтрак уже давно растворился где-то в глубинах молодого растущего организма, поэтому я выбрала симпатичную кондитерскую и удобно устроилась в плетеном кресле в ожидании официанта. Он подошел достаточно быстро, внимательно выслушал заказ, но почему-то медлил и не уходил. Я вопросительно посмотрела на него, после чего парень вздохнул и принял какое-то решение. Он наклонился ко мне и еле слышно произнес: «Леди, это, конечно, не мое дело, но за вами следят». «Кто следит?» Я от удивления аж меню выронила и тоже невольно перешла на шепот. «Почему вы так думаете?» «Вот тот мужчина?» Официант сделал вид, что предлагает мне что-то в меню, а сам глазами показал, но широкоплечего господина, который сидел через несколько столиков от меня, почти полностью закрывшись газетой, «сначала ждал вас» пока вы из лавки выйдете. А потом за вами шел и сюда тоже только из-за вас завернул. «А вы что, за ним следили?» — не смогла не спросить я, а парень вдруг смутился и отчаянно покраснел. «Да я не за ним. Я на вас смотрел, леди», — прошептал он. «Очень вы красивая. Ну вот и заметил». «Спасибо». Как-то даже растерялась я. «И за комплименты, за помощь». «А он тут один такой, вы не заметили?» «Вроде один», — подумав, ответил парнишка, но добавил, «Хотя вот тот господин тоже слишком часто в вашу сторону смотрит». Я повернулась туда, куда указывал глазастый официант, и увидела Ричарда, который демонстративно изучал меню и даже головы не поворачивал в мою сторону. Но само присутствие соседа в этой кондитерской наводило на определенные невесёлые размышления. «Кофе нести?» поинтересовался официант, понимая, что и так уже слишком задержался возле моего столика. «Несите, конечно». Я благодарна ему улыбнулась. «А я пока решу, что мне дальше делать». Подумать действительно было над чем. Во-первых, нужно ли как-то реагировать на Ричарда? Или лучше сделать вид, что я его не вижу и вообще игнорирую? Ну, а во-вторых, надо бы как-то аккуратно выяснить, кто прячется за газетой, так как по виднеющейся темноволосой макушке опознать наблюдателя не получалось. Я так глубоко погрузилась в размышление, что вздрогнула, когда услышала рядом. «Добрый день, Моника. Позволишь?» Возле моего столика стоял, держа в руках букет из нескольких роз, улыбающийся Ричард. Как и когда он успел обзавестись букетом, я, погружённая в раздумья, не заметила. «Ох, прав, Оливер! Или как там его на самом деле зовут? Не быть мне шпионом!» Я растерянно моргнула, но надо было как-то реагировать, и я кивнула. «Это тебе», — Ричард протянул мне букет, но я не торопилась брать его в руки, так как уже даже и не знала, чего от этого человека ожидать. «Сейчас возьму, а потом окажется, что он это что-нибудь этакое означает. Или что букет вообще от жениха, а Ричард лишь посыльный». Спас меня подошедший официант, которому я и указала на букет, попросив поставить его в вазу. Парень ничуть не удивился, взял из рук Ричарда розы и удалился вместе с ними куда-то в сторону подсобных помещений. Через минуту он вернулся и поставил вазу с цветами на мой столик. «Спасибо», — нейтрально поблагодарил я. «Ты что-то хотел?» «Да, Моника», — Ричард проникновенно посмотрел на меня. «Я хотел принести тебе свои самые искренние извинения за то, что произошло сегодня». «Извинения приняты». Тут же отозвалась я, а Ричард слегка завис, видимо, не ожидая такого быстрого решения вопроса. Вот так сразу не удержался он от вопроса. «А что тянуть?» Я пожала плечами. «Лорд Сенмор попросил тебя подсунуть мне браслет. Ты радостно это выполнил и был очень разочарован тем, что затея провалилась. Работа есть работа. Что ж тут поделаешь, если у тебя она такая?» «Ах, как же я рад, что ты так верно все понимаешь. Я сразу понял, что ты совершенно удивительная девушка. Такая чуткая, такая понимающая», — воскликнул опомнившийся Ричард, решивший, судя по всему, что я просто добрая дурочка и сейчас растаю от его улыбок и комплиментов. «Ну вот и прекрасно. Я сделала глоточек великолепного кофе. Тогда позволь с тобой попрощаться, Ричард. Ты уже уходишь?» Изумился он, глядя на поднос с едой, с которого официант переставлял на стол тарелки. «Я нет, а ты да», — мило улыбнулась я ему. «Мы ведь все выяснили, так что у тебя нет никакой необходимости задерживаться». «Ну, Моника», — воскликнул пораженный моими словами Ричард, «ты должна вернуть мне браслет». «Я?» От подобной наглости я даже растерялась. «Откуда я могу знать, где он?» При карманить решила. В голосе Ричарда не осталось даже следа той любезности, которой он был полон буквально только что. Не получится. Ричард, ты отдаёшь себе отчет в том, что говоришь? Я холодно посмотрела на гневно сопящего соседа, который сейчас даже просто привлекательным не выглядел. Ты обвиняешь меня, внучку леди Синтии Мэнсфилд сотрудницу Его Величества Александра, невесту лорда Сент-Мора в воровстве? Ты хорошо подумал?» «Я с тебя глаз не спущу», — прошепел он, вставая и наклоняясь ко мне. «Ни на шаг не отойду, но узнаю, куда ты спрятала браслет». «Ну, если тебе категорически нечем больше заниматься, то я не против. Следи». Милостиво разрешила я, и Ричарда аж перекосила. «Наверное, он полагал, что я начну возмущаться и требовать оставить меня в покое. Да пусть ходит, жалко мне, что ли. На территорию дворца или к бабушкиному дому его все равно вряд ли пустят. А в городе без проблем». «Ты хоть представляешь, сколько он стоит?» — шепотом воскликнул Ричард, хотя раньше мне казалось, что такое в принципе невозможно. «Откуда мне знать?» — изумилась я, с осуждением глядя на соседа. «Неужели он думал, что я куплюсь?» на такую простенькую приманку. Я его в глаза не видела. Так откуда мне знать-то? Ты, Ричард, перенервничал, наверное. Вот и говоришь мне весь что. Шел бы ты в трактир отдохнуть. «Я же сказал, что буду следовать за тобой», — упрямо ответил молодой человек. «Так что ты от меня не отделаешься». «Ну что же, напротив дворца есть неплохая кофейня». «Думаю, ты сможешь скоротать там часика три-четыре, а то и все пять», — задумчиво проговорила я. «Вряд ли я освобожусь раньше. Нам с Александром, в смысле с его величеством, нужно обсудить ряд непростых вопросов». Ричард скрипнул зубами от бессильной злобы, но ответить ему было нечего. И то, что я спокойно назвала короля просто по имени, а позволялось это очень немногим, явно не добавило ему хорошего настроения. Если бы он не был таким двуличным гадом, я бы ему даже посочувствовала, наверное. А так? Не дождется. Ты тут будешь сидеть, пока я пообедаю, или пойдешь все же за свой столик?» — поинтересовалась я, поступив, конечно, не очень вежливо. Но есть под пристальным взором хмурого Ричарда мне хотелось меньше всего. Так еда невкусной покажется, а то и вообще в горле застрянет. Он попытался уничтожить меня взглядом, но в этом искусстве сосед значительно уступал директрисе нашего пансиона, так что его усилия успехом не увенчались. Поняв, что я не реагирую, он молча пересел за свой столик, злобно посмотрев на букет. Мне на какое-то мгновение даже показалось, что он его сейчас заберет, лишь бы мне не достался. Постаравшись не обращать на него внимания, Я с удовольствием поела и, расплатившись, оставила внимательному официанту более чем достойные чаевые. все таки он меня предупредил, и я была морально готова к появлению Ричарда. Поднявшись из-за стола и прикинув, что как раз успею поговорить с королем, я бодрым шагом направилась в сторону выхода. Ричард тоже покинул свое место и демонстративно направился следом за мной. Но тут случилось неожиданное. Когда он проходил мимо столика, где сидел спрятавшийся за газетой очередной наблюдатель, то внезапно споткнулся и чуть не упал. Скрывавшийся за газетой Майкл Костелло, и почему я не удивлена, поддержал его под руку и помог не растянуться на полу. «Ох, что же вы так неосторожно!» — воскликнул наш ночной гость, и я заметила на его щеке тщательно припудренные царапины. «Не ушиблись? Может, присядете?» «Знаете, внезапные приступы головокружения — это очень тревожный симптом. Ну-ка, посмотрите на меня». Тут он принялся вертеть голову несчастного Ричарда в разные стороны. «Так и есть». лицо расфокусированность взгляда и заторможенность реакций. «Эй, юноша, вызовите быстренько доктора! Есть тут поблизости?» «Со мной все в порядке». Ричард пытался высвободиться из цепкой хватки господина Костелла, но снова не преуспел. «Да, сегодня явно не его день». «Не делайте резких движений». Строго велел полицейский. «Я же правильно поняла дядю Вилли, этот парень из полиции?» Он поднял на меня смеющийся взгляд и неожиданно сказал. «Леди, не будете ли так любезно подать мне стакан воды? То есть не мне, а вот этому господину?» Тут злой, как не знаю кто, Ричард, таки выдрался из его рук и попытался было уйти. Но снова споткнулся, неудачно запнувшись за ногу Майкла. Причем на этот раз никто не успел его поддержать, и Ричард рухнул между столиками, очень неудачно разбив лицо. Подоспевший официант помог ему подняться и бережно усадил на стул. Ричард держался за нос, из которого текла кровь, и с ненавистью смотрел на полицейского, физиономия которого выражала самую искреннюю обеспокоенность. «Ну вот, а вы спешили». Сукаризный попенял он Ричарду. «А я говорил, лучше посидеть и не пытаться куда-нибудь бежать. Головокружение — это такая непредсказуемая штука, вы просто не представляете. А вот и доктор». В кондитерскую торопливо вошел сухонький старичок с лекарским саквояжем в руках. Оглядевшись и мгновенно сориентировавшись, он чуть ли не бегом направился к Ричарду. «Доктор, как замечательно, что вы пришли!» воскликнул Костелла, не дав пострадавшему даже слова сказать. «Вот молодой человек дважды упал за последние несколько минут, представляете? Это ведь ненормально, правда?» «Разумеется». Доктор уже вытащил из саквояжа какие-то трубочки и молоточки и теперь стукал Ричарда то по коленям, то по локтям. «Ах, юноша, как же вы так неосторожно?» При этих словах сосед мрачно посмотрел на полицейского, ответившего ему безмятежным взглядом кристально честного человека. «Наверное, молодому человеку лучше провести какое-то время под присмотром медиков, не так ли?» Проявил заботу полицейский, и доктор активно закивал, несомненно. «Давайте я провожу его до вашего дома, господин лекарь», — предложил свою помощь Майкл Костелло, не обращая внимания на злого Ричарда, который молчал и лишь тихо шипел от боли, когда доктор что-то там делал с его носом. «Это будет очень благородно с вашей стороны». Согласился доктор, а Ричард фыркнул, но тут же застонал. Подхватив пострадавшего под руку, полицейский бережно повел его к выходу, но Ричарда так шатало, что он стукнулся обо все острые углы столов, мимо которых шел. Совершенно случайно, разумеется. Проходя мимо меня, костелла белозубом мне улыбнулся и, по-свойски подмигнул. Уже на пороге Ричард оглянулся и попытался прожечь меня почти ненавидящим взглядом но разбитый нос и медленно расплывающийся вокруг него синяк все испортили. Получилось не страшно, а смешно. Но я героически сдержала улыбку и даже сочувственно помахала соседу ручкой. Он не проникся и что-то прошипел, явно обидное, но я предпочла сделать вид, что не заметила. Надо же, значит, господин Стайн в виде исключения решил сказать правду, и действительно приставил ко мне своего сотрудника, поручив ему же снабжать меня нужными сведениями. И этот замечательный молодой человек с блеском справился со своей задачей, нейтрализовав Ричарда и дав мне возможность решить часть своих проблем. Надо будет потом его поблагодарить, он действительно мне помог. Попрощавшись с официантом и попросив его куда-нибудь пристроить несчастный букет, я вышла из кондитерской и, на всякий случай оглядевшись, двинулась в сторону дворца. Лето выгнало состоятельных горожан из душных городских особняков в утопающие в садах и цветах загородные поместья, поэтому возле летней королевской резиденции было относительно пусто. Я поздоровалась с гвардейцами, которые на этот раз не стали ничего у меня спрашивать, и прошла во дворец. Поприветствовав нескольких знакомых, проводивших меня удивленными взглядами, я без особых проблем добралась до кабинета короля — и попросила дежурного секретаря доложить Его Величеству о моем появлении. Видимо, у секретарей были какие-то указания, потому что буквально через пару минут меня пригласили в кабинет. Вот чего у нашего короля было не отнять, так это некоторой приятной демократичности. Он никогда не заставлял никого часами томиться в коридоре, ожидая приема, Наоборот, всегда раздражался, если кто-то из стариков начинал его в этом упрекать. Александр, как и в прошлый раз, сидел за столом и изучал какие-то бумаги. Он жестом показал мне, чтобы я присаживалась, и снова погрузился в изучение документа. Через пару минут он положил его на стол, затем аккуратно свернул и засунул в ящик письменного стола. «Здравствуйте, Ваше Величество. Я встала, присела в реверансе и снова устроилась в кресле. Я исключительно по делу. Без церемоний, леди Моника, устало махнул рукой монарх. Я так от них устал, что использую любую возможность хоть с кем-то поговорить нормально, по-человечески. Так что можете называть меня просто Александр». «Тогда я просто Моника». Я почувствовала, что ладони слегка вспотели, потому что при всем своеобразии характера король никогда не был склонен к излишней фамильярности. Понять бы еще к добру ли такие стремительные перемены. «Хорошо», — кивнула наше непредсказуемое величество. «Вы принесли план газеты, Моника, я правильно понимаю? Расскажите мне вкратце о том, как будет выглядеть первый номер, а я немного отдохну». Он тронул колокольчик, и в кабинете мгновенно материализовался лакей, которому было поручено организовать чай и сладости. «Рассказывайте, Моника». Его Величество махнул рукой, а лакей бросил на меня быстрый взгляд, явно заметив отсутствие слова «леди» и наверняка сделав правильные выводы. Мне это было на руку, поэтому я не стала скромничать и начала. «Александр». Рука разливавшего чай лакея едва заметно дрогнула, Я поняла, что скоро все заинтересованные лица будут в курсе изменения моего статуса. Я предлагаю первый номер сделать неожиданным и отчасти провокационным». «Это интересно», — оживился король и взглянул на Лакея. Тобис, ты сейчас уши отрастишь, как луговая лиса, большие и чуткие». «Да, леди Мэнсфилд выполняет мое личное задание, поэтому получает определенные привилегии» в том числе беспокоить меня без предварительной записи и обращаться ко мне по-дружески. Ты же понимаешь, для чего я тебе это говорю?» Лакей поклонился и удалился, сияя предвкушающей улыбкой. «Ох, Моника, если бы вы только знали, как утомила меня жизнь на показ. Пожалуй, даже искренне вздохнул король. Так и сбежал бы куда-нибудь на пару дней, чтобы ото всех отдохнуть. Понимаю» сочувственно взглянув на Александра, кивнула я. «Я вот всего последние три или даже два дня так живу, а уже надоело». «Неужели в доме леди Синтии так шумно?» Король удивленно выгнул бровь. «Вы же у нее остановились? Я не узнавал специально, но раз вы не живете у родителей, то остается один вариант». «Интересно, он действительно не в курсе, или ему это для чего-то нужно? А что, вполне могло так получиться, что с ним...» Никто не поделился соответствующей информацией, просто сочтя ее несущественной. «Так я живу не у бабушки», — я смущенно потупилась и призналась. «Я снимаю комнату в трактире у дядюшки Томаса». «Что вы говорите?» Александр откинулся на спинку кресла и с живейшим интересом уставился на меня. Точно он был не в курсе, вон как глаза горят от любопытства. «Какое нетривиальное решение! И как оно?» Что оно? Я подумала, что, может, лучше было промолчать. Теперь ведь король не отстанет, пока не выяснит все детали. Вот кто меня за язык тянул? Как это — жить в простом трактире? Моника, пожалуйста, расскажите мне, а то я никогда не общался с людьми, живущими в таких экзотических местах. Прошу вас. Я обреченно вздохнула, так как на прямо высказанное королевское пожелание мог быть только один ответ — положительный. «Трактир небольшой, но очень уютный», — начала я. «У меня комнатка на втором этаже. Там такой коридорчик на четыре номера». «Одна комнатка?» — изумился король, даже не пытаясь скрыть своего интереса. «Ну да, конечно, такая экзотика. Живущая в трактире девушка из высшего света. А, простите, умывальня... удобства «Они у нас общие на четыре номера». Добила я короля. Но так как мы все постоянно заняты, то проблем нет. В комнате стол, кровать, шкаф и несколько стульев. А, комод еще есть. И всё? Было видно, что его величество старательно пытается представить себе такую комнату, но у него не получается. Интересно, а когда он в гвардии служил, у него отдельные апартаменты были? Хотя что это я? Понятно, что не в казарме жил. А кто ваши соседи? Не унималось любопытное величество. А вот это не тот вопрос, на который я готова легко ответить, так как сама затрудняюсь с определением. Считовод, юрист и сотрудник силовых структур. Постаралась я одновременно быть честной и не сказать лишнего. А слуги, Моника, вот ваша горничная, например, или лакеи, упомянутых вами господ? В трактире есть лакей, горничная и подавальщицы, но они обслуживают номера, а не отдельных людей, — пояснила я. А обеды мы внизу в общем зале. — И что, если вы не хотите, то к вам никто не войдет и не станет приставать с обедом или срочными делами? — неверяще спросил король. — И вы можете в любой момент лечь спать или пойти перекусить? — Конечно ответила я, терзаемая дурными предчувствиями. «Я так и живу». «Я тоже так хочу», — решительно заявил король и стукнул ладонью по столу. «Имею право. Моника, пригласите меня, пожалуйста, в гости». Я на мгновение представила, как в нашем изумительном коллективе сумасшедших появится еще и его креативное величество, даже ненадолго и тихо застонала. «А как же королевство!» Попыталась я возвать голос у разума загоревшегося очередной идеей короля. «Вы не можете вот так вот просто взять и уйти в гости, Александр!» «Вот!» — Величество с энтузиазмом взмахнул рукой. «Об этом я и говорю. Хочу хотя бы день пожить в свое удовольствие. Помогите мне, Моника, и королевство вас не забудет!» Вот в этом можно даже не сомневаться. Если я таки помогу монарху сбежать и поселиться в трактире хотя бы на ночь, мое имя наверняка войдет в историю. Не совсем, правда, в положительном контексте. Но когда это королей волновали подобные мелочи, правда? Я подумаю, как это можно будет устроить, вздохнув, пообещала я. А теперь давайте вернемся к разговору о газете. С удовольствием. Александра довольно потер руки и приготовился меня слушать. Я развернула листки с записями и начала последовательно рассказывать королю о том, какие разделы запланировала, о чем в них будет сообщаться, откуда я собираюсь брать материал. Выяснила вопрос с печатью и подготовкой макета. «Оказывается, у нашего запасливого величества были и небольшой типографский станок, и прилагающийся к нему специально обученный работник». В основном Его Величество Александр план одобрил, велел все красиво и грамотно оформить и принести ему на подпись. После этого собрать материал и, отыскав в хитросплетениях дворцовых коридоров господина по имени Маттиас Рольф, отдать ему наверстку и печать. Пилотный экземпляр Его Величества желал увидеть первым. «А скажите, Моника, король быстро взглянул на меня из-под густых ресниц, а что со второй моей просьбой? Вам ничего не удалось узнать?» «Я очень рассчитываю на моего агента, который сегодня будет внедрен в среду обслуживающего персонала дворца». Гордо произнесла я, и мне самой ужасно понравилось, как это прозвучало. Его Величеству, судя по округлившимся глазам, тоже. «У вас есть агент, Моника?» — уважительно проговорил он. «А откуда вы его взяли?» — одолжила у дяди Вилли. Честно ответила я, и только потом поняла, как это прозвучало. В смысле у господина Стайна. Однако, покачал головой Александр. Надеюсь, скоро вы сможете порадовать меня интересными новостями. Я тоже на это надеюсь, просияла улыбкой я и поспешно поднялась, рассчитывая на то, что успею покинуть кабинет до того момента, когда король вспомнит о своем странном желании пожить жизнью обычного человека. Но увы. Когда мне ждать приглашения в гости? Мило улыбаясь, поинтересовался Александр. «Может, сегодня у меня как раз относительно свободный вечер? Ну, насколько это, в принципе, возможно?» Да и матушка очень кстати отправилась поклониться святым мощам. Вот прямо сегодня я лихорадочно пыталась сообразить, что с этим делать, и не проще ли тюкнуть его величество по макушке, а потом сказать, что... что-нибудь сказать, в общем. В крайнем случае спрятаться у бабушки и дяди Вилли хотя последний вполне может и выдать меня, разгневанной охране с него станется». А чем сегодняшний вечер хуже любого другого? Было видно, что Александру ужасно нравится идея отправиться в большой мир как можно скорее. «У меня еще встреча с агентом», проблеяла я, но король был безжалостен в своем оптимизме. «Ну так у меня еще дела», — бодро сказал он, показывая куда-то в сторону стопки бумаг. «Но часика за два-три я управлюсь». «А охрана?» ухватилась я за последнюю надежду. «Как вы им объясните?» «А я им скажу, что у меня приватная встреча, прикажу до утра меня не беспокоить, а сам вылезу через окно!» Радостно поделился со мной планами Александр. «С кем хоть встреча-то?» — проворчала я. «Хоть предупредите девушку, а то, может, неловко получиться». «С кем?» «С кем?» «С кем?» Король задумчиво побарабанил пальцами по столу и вдруг просиял. «С вами!» «Нет уж! Я аж расстраиваться перестала. Даже вам, Александр, я не позволю добивать мою и так неидеальную репутацию. Что скажет бабушка?» «Аргумент», — подумав, согласился король. «Если только, конечно, вы не хотите за меня замуж». В кабинете повисла гробовая тишина. Король доброжелательно мне улыбался, словно и не сказал только что ничего из ряда вон выходящего. Я же, честно, пыталась осмыслить сказанное Александром, но пока без особого успеха. «Ну а что?» — продолжил он, потирая тщательно выбритый подбородок. «С принцессами у нас, как вы знаете, Моника, дело обстоит плохо. А у вас и происхождение подходящее, и внешность у вас боги не обидели, и матушка, опять же, будет рада породниться со своей ближайшей подругой. И уникальная кровь никуда на сторону не уйдет, да, Александр? Я внимательно смотрела на короля, прекрасно понимая, что от того, что он мне сейчас ответит, и как именно ответит, будут зависеть наши дальнейшие отношения. Не без того. Не стал отнекиваться король. — Не Сент-Мором же вас отдавать, правда? — Не хотелось бы, — согласилась я, понимая, что моя судьба в очередной раз заложила крутой вираж, хотя мне и предыдущих хватало. «А можно в свете последних откровений вопрос?» «Разумеется». Неизменная доброжелательность Александра начала слегка настораживать. «Вы знаете, кто моя настоящая мать?» — спросила я и замерла в ожидании ответа. «Знаю». Невозмутимо кивнул Александр и снова улыбнулся, в связи с чем желание приголубить его величество по макушке вернулось и предлагаю вам сделку, Моника. Вы узнаете, куда пропала Клео и кто она такая, а я рассказываю вам все о вашей матери и бабушке». «Это шантаж?» Я так удивилась, что даже не обиделась. «Естественно», — согласился король, «но и газету никто не отменял, разумеется. Используйте все возможности, Моника, и я сдержу слово». «Предлагаю обсудить это вечером у вас в гостях. Кстати, мое предложение было шуткой только отчасти. Подумайте над ним, хорошо?» «А можно я не стану этого делать?» — вежливо попросила я. «Ну вот как-то не вдохновляет меня это предложение. Не в обиду вам, Ваше Величество, будет сказано. Вы мужчина вне всякого сомнения, интересный, даже очень, к тому же король. Но вы главного не сказали». «Ты имеешь в виду слова любви?» Продемонстрировал достойную проницательность Его Величества, переходя почему-то на «ты». Брось, Моника, это для обычных людей. Короли не могут себе позволить подобной роскоши. И это еще одна причина того, что я порой отчаянно завидую тем, у кого нет всего этого. Тут он обвел рукой кабинет и близлежащие территории. Получилось очень проникновенно и... Если бы не сверкнувшие хрустальной слезой глаза монарха, я бы даже ему поверила. Наверное. Впечатляет. Помолчав, одобрила я королевскую речь. Но, может, обойдемся мечтами? Без похода в гости? Не обойдемся. Александр нахмурился. Я правда очень хочу попробовать, понимаешь? Я ведь ненадолго. Вечером уйду, а под утро вернусь, никто и не заметит. Кроме охраны проворчала я. А утром бабушка поставит меня перед выбором. Либо замуж, либо в ссылку в поместье. А я не хочу ни туда, ни туда. Мне тут нравится. У меня здесь работа интересная. Жизнь, опять же, кипит. Вот если честно, мне даже как-то обидно, что ты за меня замуж не хочешь. Задумчиво пожаловался мне на меня же король. Мне казалось, ты обрадуешься. Кстати, как потенциальная невеста, можешь говорить мне «ты». Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, как нас учили в пенсионе на занятиях по медитации. Помогло слабо. Хотя не исключено, что я просто неправильно вдыхала. Или выдыхала. Этот странный предмет мне никогда не давался. Столь стремительное развитие событий настораживало настолько сильно, что я почувствовала, мне необходимо посоветоваться. Осталось найти с кем. Я обдумаю ваше... Твое предложение. Обреченно ответила я. — Но я так быстро не могу, мне нужно время. К тому же у меня работы выше головы, и это не считая твоего особого поручения. — Так я и не тороплю, — расщедрился на уступку Александр. — У тебя полно времени, Моника. А теперь давай договоримся, где мы встретимся, чтобы отправиться к тебе в гости, раз уж ты категорически не хочешь рассматривать вариант с приватным свиданием. — Категорически не хочу, — подтвердила я. Я буду ждать тебя возле беседки, которая неподалеку от калитки для частных визитов. Допустим, через три часа. — Отлично! — довольно потер руки король. — У меня даже артефакт, искажающий внешность, где-то был. Он, правда, действует не очень. Минут десять. Но для того, чтобы сбежать, мне хватит. А потом я что-нибудь придумаю. — Давай-то что-нибудь придумаю я. Все же мне лучше известно, как ведут себя простые смертные. С мягкой улыбкой предложила я, пока в шальную голову Александра не пришла еще какая-нибудь гениальная идея. «Договорились», — подумав, кивнул король, и, стоило мне облегченно перевести дыхание, спросил, «А кто твой агент, Моника? Ну, тот, встреча с которым у тебя назначена». «Его зовут Оливер», — абсолютно честно ответила я, и король глубоко задумался. «Не знаю такого». Через пару минут он отмер и огорченно пожал плечами. Но я уверен, что это достойный и надежный человек, раз ты его выбрала. Несомненно, горячо подтвердила я, молясь всем богам, чтобы Александр уже оставил меня в покое. Видимо, на этот раз богам стало скучно, и они решили для разнообразия прислушаться к просьбам вызывающих, так как король милости вымахнул рукой и отпустил меня на свободу. Покинув королевский кабинет, я посмотрела на часы и поняла, что уже пора выдвигаться в сторону калитки, так как до предполагаемой встречи с Оливером осталось всего ничего. Не успела я выйти на улицу, чтобы встретить своего первого агента, как увидела его, неспешно идущего в мою сторону. Судя по всему, предстоящее внедрение Оливера не беспокоило абсолютно, так как он беззаботно грыз что-то, доставая это из кулька и кидая в рот. Судя по довольной физиономии бывшего щитовода, было вкусно. «Привет!» – здоровался он, поравнявшись со мной. «Орешков хочешь?» «Хочу!» – неожиданно для себя согласилась я и протянула ладошку, на которую Оливер отсыпал из кулька с десяток аппетитных орехов, а потом, подумав, добавил еще немножко. «Ну что?» «Я готов к подвигу во имя не очень мне понятных интересов», — сообщил сосед, доев орешки и мягко забросив смятый кулек в ближайшую урну. «Чего делать-то надо?» «Сейчас мы с тобой пойдем, к господину Норфельду и выясним, какой конкретно участок работы тебе приготовили. Ну а ты, когда начнешь внедряться, постарайся узнать, знает ли кто-нибудь...» «Ой, это же тайна!» Я растерянно посмотрела на совершенно серьезного Оливера, и он, подумав, предложил. «Давай ты мне коротко расскажешь, что я должен искать, а потом я дам тебе клятву о неразглашении. Могу даже скрепить кровью». «Давай так. Я пока не стану тебе открывать подробности а потом, когда мы будем вдвоем, я все тебе расскажу». «Старею», — философски вздохнул Оливер, «раньше говоря слова «когда мы останемся вдвоём». «Девушки имели в виду совершенно другое». «Глупости какие!» Почему-то, смутившись, проворчала я. «Просто ты общался с неправильными девушками». «Хотя, наверное, наоборот, с правильными». «Так вот, тебе нужно внимательно прислушиваться и попытаться выяснить, не знает ли кто-нибудь, куда подевалась из дворца знаменитая певица Клео». «Хорошо». Внимательно посмотрев на меня и явно собираясь что-то сказать, протянул Оливер – «А как мы будем связываться?» «Никак. Я пожала плечами. Вечером в трактире увидимся, и ты мне расскажешь, что смог узнать». «Ты же все равно будешь заходить, чтобы проведать Жужу, правда?» «Непременно», — подтвердил Оливер. «Ладно, там сориентируемся. Пойдем уже искать господина Норфельда». Главный по обслуживающему персоналу очень удачно попался нам навстречу в первом же коридоре — Мы даже не успели дойти до кабинета или, как там называется, комната, где он обитает. Он явно куда-то спешил, но, увидев нас с Оливером, просиял радушной улыбкой и остановился, ожидая, пока мы к нему подойдем. «Добрый день, леди Моника. Лорд...» «Господин Оливер Стоун», — перебил его мой спутник, мило улыбаясь. «Я тут у вас лакеем буду служить». Ла. «Лакеем?» Глаза господина Норфельда приобрели идеально круглую форму. «Разве господин Стайн вас не предупредил?» Я постаралась, чтобы мой голос прозвучал максимально внушительно, и господин Норфильд словно очнулся. «Да-да, разумеется», — управляющий странно покосился на Оливера, который безмятежно рассматривал осенний пейзаж, украшающий ближайшую стену. «Слушай, а ты не боишься, что в тебе опознают сотрудника господина Стайна или кто там теперь вместо него, таинственный господин Лоран?» Он потом тебе нагоняй не устроит?» «Точно нет», — уверенно проговорил Оливер, а господин Норфельд закашлялся и спрятал лицо в носовом платке с неожиданно романтичными незабудками. «Я недавно появился в городе, поэтому меня мало кто знает. Сам господин Лоран, король да несколько человек во дворце, вот и все. Так что можешь не переживать, Моника, я не спалюсь». «Чего ты не сделаешь?» «Не спалюсь», — повторил Оливер, закатывая глаза, — «Ну, то есть не выдам себя». «Ну, ах, Моника, не быть тебе шпионом, вот точно тебе говорю. Жужа и тот лучше справится». «А он тоже здесь?» «Почему-то шёпотом?» шепотом спросил господин Норфильд и опасливо огляделся. «Кто?» — не поняла я. «Жужа», — пояснил управляющий, а Оливер нервно хихикнул и покачал головой. «Жужа, это наш с Оливером кот» объяснила я господину Норфельду, и он ну никак не мог оказаться здесь. А, ваш с господином Оливером кот!» воскликнул он и повернулся к невозмутимому счетоводу «Ну что же, господин Стоун, пойдемте. Я провожу вас к месту вашей службы». «А куда именно?» поинтересовалась я. «Все достойные люди, добившиеся успеха, начинали с самых неказистых должностей», как-то смутившись, ответил господин Норфельд, «чтобы так сказать... Прочувствовать? И где же конкретно я буду этим заниматься? В голосе Оливера все отчетливее звучали нотки подозрения. Господин Стайн распорядился назначить вас на должность старшего курьера, произнес управляющий и слегка втянул голову в плечи. Я посмотрела на Оливера, который старательно осмысливал полученную информацию. Слушай. «А очень подходящая должность», — с энтузиазмом сказала я. «Можно беспрепятственно перемещаться по дворцу, ни у кого не возникнет ни малейших подозрений. По мне так очень удачно». «Да?» — Оливер мрачно посмотрел на меня и душераздирающе вздохнул. «Ну что же, господин Норфильд, ведите меня туда, где царствуют письма, депеши, пакеты и разнообразные записки. Не сомневаюсь, это будет совершенно потрясающий опыт». «Цени, Моника, на какие жертвы я иду ради тебя. Запомни, а лучше запиши, а то обязательно забудешь». Я проводила взглядом широкую спину щитовода отличника семенящего рядом с Оливером господина Норфельда, и задумалась. То, что Оливер — непростой шпион, я поняла давно. Но кто же он? Управляющий явно его знает, ведь он же хотел обратиться к нему по имени, причем назвал его Лорд. Просто Оливер его опередил, не дав раскрыть свое инкогнито. И где-то в глубине моей бестолковой девичьей души мелькнула мысль о том, что, значит, Оливер, кем бы он ни был на самом деле, из аристократического рода, следовательно, если между нами когда-нибудь что-нибудь... Может быть, то бабушка не станет возражать, а мнение отца меня беспокоит мало, тем более что он, судя по всему, уже пообещал меня Сент-Мору. Но теперь, учитывая наши продвинутые отношения с королем, я смогу в крайнем случае попросить у него защиты от ненавистного замужества, особенно если у меня будет достойный альтернативный вариант. И в данном случае я имею в виду, конечно, не Александра. Ух, как же все сложно в жизни». Оставшееся до встречи с королём время я провела достаточно продуктивно. Забежала в башню и сообщила Горацию о том, что сегодня не успеваю, а вот завтра приду непременно и все-все-все расскажу. Отыскала господина Матяса Рольфа, оказавшегося изящным молодым человеком с несколько отрешенным взглядом прекрасных карих глаз, и договорилась с ним о дальнейшем сотрудничестве. Заскочила в канцелярию проведать Оливера, но очень быстро сбежала оттуда, так как соседу было не до меня. Он с энтузиазмом командовал десятком курьеров, выдавая каждому из них то письмо, то пакет, то записку, запечатанную сургучом и что-то отмечая в длиннющем списке. Убедившись, что все заняты общественно полезным трудом, я посмотрела на часы и торопливо направилась к калитке, так как время, назначенное королем, неумолимо приближалась. И действительно, когда я, кивнув гвардейцам, выскользнула на улицу, возле беседки маялась одинокая мужская фигура. Подойдя, я увидела отдаленно напоминающего Александра, молодого человека, который при моем появлении заметно оживился. «Моника, это я», — сообщил он мне голосом короля. «Ну, все правильно. Амулет же внешности, скажа, это не голос». Так что моему спутнику лучше побольше молчать и поменьше говорить. Так сказать, в избежание». «Уже догадалась», — вздохнула я. «Ну тогда идем, что ли? А то скоро начнет темнеть. Лучше нам до этого момента уже добраться до дядюшки Томаса и решить вопрос с твоим ночлегом. Ты, кстати, предупредил охрану?» «Конечно. Король аж приплясывал на месте от нетерпения». Я сказал, что завтра мне надо принять очень важное решение, поэтому я буду размышлять и категорически запрещаю меня беспокоить. Исключение — матушка. А она в отъезде. «Будем надеяться, что Ее Величество не решит внезапно прервать свою поездку к святым местам», — проворчала я и направилась в сторону трактира. «Будем», — охотно согласился со мной беглый король. «Матушка, как правило, не меняет своих планов. Если уж поехала, значит, так и есть». «Обычно она еще и меня старается приобщить, но в этот раз, к счастью, поехала одна». «Ну и хорошо», — кивнула я, с определенным трудом поспевая за широко шагающим Александром. «А ты не мог бы идти помедленнее, я за тобой не успеваю. К тому же ты не знаешь, куда конкретно нужно двигаться, так что иди рядом со мной и изображай кавалера». «С удовольствием». Король послушно притормозил, и я уцепилась за галантно предложенный мне локоть. «Значит, слушай». Начала я инструктировать своего спутника. «Говоришь только в исключительных случаях, потому как твой амулет голос не меняет. Я понимаю, что среди постояльцев дядюшки Томаса вряд ли найдутся те, кто сможет опознать тебя по голосу, но на всякий случай помалкивай». «Хорошо». Александр явно был готов согласиться практически на что угодно. «А как мне представляться? Мне нужна, как сказал бы один наш общий знакомый, легенда». «Раньше надо было о легенде думать», — проворчала я, «а потом уже пускаться в авантюры. Имя тебе надо попроще какое-нибудь». «Джон!» — предложил король и неуверенно посмотрел на меня сверху вниз. «Ну не настолько же!» — я покосилась на него. «Ты на себя посмотри, какой ты Джон!» «Филипп!» — воскликнул монарх. «Знаешь, я всегда мечтал, чтобы меня звали Филиппом. Есть в этом имени некое величие и значимость». Чувствуешь?» «Нет. Но если хочешь быть Филиппом, на здоровье», — согласилась я. «Меня гораздо больше волнует вопрос, куда мне тебя пристроить на ночь. Ты же не собираешься ночевать у меня?» Судя по виноватому лицу короля, именно на это он и рассчитывал. Но тут я готова была стоять намертво. «Даже не мечтай», — отрезала я, сурово взглянув на Александра, который Филипп. «В крайнем случае подселю тебя к Оливеру, ему не привыкать. К Гарри не получится, он слишком большой, а Ричард...» «О, точно, Ричард наверняка задержится в больнице, и мы попробуем пристроить тебя на ночь в его комнате». Обсуждая эти важные моменты, мы незаметно дошли до трактира. За это время искажающий внешность амулет практически разрядился, и рядом со мной шагал его величество Александр собственной персоной. Единственное, на что я надеялась, — это инертность человеческого мышления. Никто ведь в твердом уме и трезвой памяти не ожидает увидеть здесь, в этом маленьком трактирчике, короля. Значит, и не увидят. Когда мы вошли в трактир, дядюшка Томас стоял за прилавком и неторопливо протирал и без того идеально чистые стаканы. Он приветливо кивнул мне, задержал взгляд на короле, который с любопытством оглядывался, и поманил меня пальцем. «Моника, а ты в курсе, что твой спутник очень похож на короля?» Негромко спросил он у меня. «Трактирщик еще после сцены с обыском начал обращаться ко мне на «ты», а я и не возражала. Дядюшка Томас мне нравился». «В курсе», — кивнула я. «Ему все про это говорят». «Правда, Филипп?» «Добрый вечер», — поздоровался счастливый Александр. «Я друг Моники, меня зовут Филипп, и я... Он стряпчий». Перебила я короля. Приехал к важному клиенту, но не хочет у него останавливаться. «Дядюшка Томас, у вас не найдется случайно свободной комнаты?» «Да хоть случайно, хоть нет. Даже угла свободного не найду. Трактирщик совершенно не выглядел расстроенным, скорее наоборот. Вот как то поселилась у меня, так от постояльцев просто отбою не стало. Ты мне удачу принесла, девочка». «А куда бы нам господина Филиппа пристроить, дядюшка Томас?» Помогите, пожалуйста. Завтра он уже обратно поедет, а вот переночевать бы. Трактирщик задумался и, вздохнув, пообещал непременно к ночи что-нибудь сообразить, а пока, мол, придется господину Стряпчему посидеть у меня в комнате, если, конечно, он не желает поужинать в зале. Уверена, что король непременно согласился бы, но я была на стороже, и, попросив принести ужин в комнату, потащила Александра к себе. Когда я открывала дверь, А монарх с детским любопытством оглядывался. Из своей комнаты высунулся Гарри и громовым шепотом поинтересовался. «Моника, привет! А куда Ричард делся в итоге? Ты не в курсе?» «Он у целителя, а что?» Я удивленно посмотрела на здоровяка. «Ты не в курсе, что ли? Его Майкл Костелло туда повел. Ты знаешь его? Отлично. Я думала, ты в курсе про Ричарда». «Откуда?» — горестно вздохнул Гарри. «Я сегодня весь день отчет про вчерашнее строчил». Даже клиента потерял из виду. «Ох уж я сказал бы тому, кто все эти отчеты и циркуляры придумал. Будь он сам король». Тут Гарри запнулся и внимательно посмотрел на Александра. «Слушай, мужик, а ты знаешь, что на короля похож? Вот прямо как две капли воды. Моника, а это кто? И что он делает у твоей двери? А Оливер знает, что ты к себе мужчину пригласила». «Гарри!» — взвыла я. Давай ты не будешь задавать одновременно 100 вопросов и не будешь ставить меня в неловкое положение перед гостем. К тому же я не очень понимаю, при чем здесь наш друг Оливер. Если ты так печёшься моей репутации, то давай, Филипп, посидит у тебя, пока дядюшка Томас не найдет ему комнату. Тут король отодвинул меня в сторону и подошел к Гарри. А Александр, оказывается, достаточно высокий. Вон почти с Гарри ростом, только не такой массивный. Филипп. Он протянул соседу руку. Стряпчий. «Хочу тут поселиться. Ты не против?» «Гарри», — ответил слегка успокоившийся сосед, «специалист по особым поручениям. Если найдешь куда, то заселяйся, не жалко. Но, насколько я знаю, свободно только умывальня. Но ее мы тебе предложить не можем, так как она нам всем нужна. Вот если ты сможешь выселить этого года Ричарда и занять его комнату, то мы тебе только спасибо скажем. Верно, Моника?» «Верно». Я, наконец-то, справилась с замком и распахнула дверь в комнату. «Заходи, Филипп, гостем будешь!» Александр шагнул в мою комнату и остановился у порога, обозревая скромные апартаменты с нечитаемым выражением лица. Я подошла к окну и тщательно задернула занавески. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь особо наблюдательный увидел у меня в комнате короля. «У тебя очень мило». Наконец-то отмер король и осторожно присел на стул, положив руки на колени, как примерный первокурсник. «Мне нравится». Договорить Александр не успел, так как с кровати спрыгнул Жужа и с некоторым недоумением уставился на его величество. Потом кошак шлепнулся на костлявую попу, энергично почесал себя задней лапой за ухом и перевёл непонимающий взгляд на меня — Видимо, как и Гарри, он не ожидал, что я приведу в комнату постороннего, никак пока не отметившегося в нашем сумасшедшем доме, мужчину. «Жужа, это Александр, в смысле Филипп», — сказала я, и кот слегка отодвинулся, настороженно поглядывая в мою сторону, мол, «ты уж определись». «Дорогой гость», — обошла я скользкий момент с именем, «знакомься, это Жужа». «Очень приятно». Король во все глаза смотрел на кота, тот отвечал ему тем же, пока его величество не произнес. «Какой милый котик!» Жужа, услышав такое оскорбительное для каждого уважающего себя помощного кошака определение, презрительно фыркнул и гордо удалился под стол, не забыв осуждающий на меня посмотреть. «А кто придумал ему такое интересное имя?» Проводив кошака задумчивым взглядом, поинтересовалось величество. Оливер». Я не видела причины делать из этого тайну. Он его подобрал где-то, а потом отдал мне, потому что решил, что у меня Жужа будет лучше. А почему все так странно реагируют на его имя? И бабушка, и дядя Вилли, и ты? Вот и у бабушки и спроси. Предложил мне король и хотел сказать что-то еще, но тут в дверь постучали. И Полли, дочь дядюшки Томаса, принесла здоровенный поднос с едой, от которой шел совершенно умопомрачительный аромат. «Спасибо. Я с улыбкой кивнула девушке, бросившей на короля быстрый и заинтересованный взгляд. Я посуду потом поставлю за дверью, хорошо?» «Конечно, Моника». Поля еще раз стрельнула глазками в сторону приосанившегося короля и вышла. «Видишь, девушки обращают на меня внимание, даже когда не знают, что я король», — с гордостью сообщил мне Александр. «Можно подумать, я обеждала тебя в обратном», — изумилась я. «Только тебе-то обычная девушка не подойдет. Королева-мать не позволит. Лучше ешь. У дядюшки Томаса потрясающий повар. Даже бабушка велела закупать здесь пирожки к завтраку. Честно, сама сегодня видела на столе. Его величество не стал спорить и с аппетитом принялся за еду. А я отщипнула кусок от румяной куриной ножки и положила в тарелочку, которую Жужа уже привык считать своей. Учуяв запах еды, кошак выбрался из-под стола, и, покосившись на жующего короля, принялся за ужин. Какое-то время в комнате раздавались только блаженные вздохи, тщательно сдерживаемое чавканье и постукивание посуды и столовых приборов. Внезапно в коридоре раздались быстрые шаги, дверь распахнулась, и на пороге нарисовался встрёпанный Оливер. Увидев короля, он явно хотел что-то сказать, но промолчал, глядя на меня с неприкрытым осуждением. «А я что? Я ничего». Во избежании проблем я молча подхватила на руки Жужу, который, предвидя это, умудрился заглотить остаток выделенной ему курятины и теперь торопливо ее дожовывал. «Очень рад, что ты уже дома, Моника. С непередаваемой смесью ехидства и раздражения проговорил Оливер. Действительно, зачем предупреждать кого-то, что уходишь, верно? Кстати, не представишь мне своего гостя, нет? Это Филипп, он стряпчий». «Чувствую себя абсолютной дурой», — проговорила я, кивая в сторону застывшего короля. «Стряпчий, значит», — с непонятным выражением лица повторил за мной Оливер. «А что он делает у тебя в комнате, позволь поинтересоваться?» «Ест», — предельно честно ответила я и кивком указала на стол с тарелками. «Сам, что ли, не видишь?» «Хорошо», — кивнул сосед. «Тогда я задам следующий вопрос. Почему он ест здесь?» они у себя дома». «Так получилось», — я пожала плечами. «Стряпчи, они, видишь ли, как правило, люди с тонкой душевной организацией, им тесно в одном помещении, они хотят разнообразия, почти как щитоводы, понимаешь?» «Моника, не подскажешь, где можно вымыть руки?» — наконец-то подал голос его величества, а то, боюсь, я заблужусь в незнакомом месте. Пойдем, я тебе покажу» кивнула я, а Оливер удивленно выгнул бровь, услышав, как я обращаюсь к мнимому стряпчему. Открыв дверь, я показала Александру вход в умывальню и сказала, что для включения света хлопать в ладоши надо посильнее, светильник у нас не слишком новый и включается неохотно. Как только за Александром закрылась дверь в умывальню, Оливер уставился на меня тяжелым взглядом, от которого у меня мурашки по спине пробежали. «Моника, ты что творишь? Совсем с ума сошла? Это же король!» Прошепел он, на всякий случай проверив, нет ли кого-нибудь за дверью. «Я в курсе», — насупилась я. «Но что мне было делать, если Александру приспичило поиграть в обычного человека?» «Что делать?» Казалось, что Оливера сейчас хватит удар. «Для начала рассказать о королевской идее кому-нибудь, кто разбирается в вопросе». «Кому?» — я всплеснула руками. «Жужи? Да хотя бы ему! запали воскликнул Оливер. Хуже бы не было. Он хоть подсказал бы, как можно нейтрализовать наше веселое величество. Оливер, ты себя сам слышишь? Ты советуешь мне просить помощи у кота? Услышав это, Жужа моргнул, хотел было гордо пройтись, но передумал и от греха подальше спрятался под кровать. Честно говоря, мне захотелось повторить этот маневр. Да при чем здесь кот? Ты сам сказал, Жужа. Ну... Оливер неожиданно смутился. «Видишь ли, наш с тобой кот не единственный обладатель этой прекрасной клички. То есть еще кому-то повезло? Я попробовала представить себе человека с таким именем, но поняла, что не получается. И кто же этот счастливчик? «Видишь ли, Моника», — начал Оливер, но, наткнувшись на мой сердитый взгляд, ответил, «Я не могу тебе сказать. Это... В общем, это человек, обладающий очень большой властью. Если он узнает, что я проболтался, не быть мне... Никем не быть, короче. Но я даю слово, что обязательно расскажу, как только будет можно. Я хотела возразить, но не успела. В комнату вошел король, который как-то странно на нас смотрел. Что случилось? Я невольно вцепилась в руку Оливера, который, как ни странно, даже не возражал. «Слушайте...» «А чего у вас в умывальне делает браслет из королевской сокровищницы?» С этими словами король протянул вперед ладонь, на которой красовался памятный всем присутствующим браслет с изумрудами. «А как ты его нашел? воскликнула я и только потом сообразила, что в очередной раз сначала сказала, а потом подумала, так как и король и Оливер просто впились в меня взглядами. «Стесняюсь спросить» вкратчиво проговорил сосед, делая маленький шажок в мою сторону. «То есть Ричард, пытаясь отыскать безделушку в твоей комнате, отчасти был прав? Браслет был у тебя?» «Подождите!» Александр перестал изображать из себя стряпчиво и непонимающе посмотрел сначала на меня, а потом на злого, как разбуженный зимой медведь Оливера. «Я, конечно, точно не знаю, как такой медведь выглядит, но читала об этом». И, судя по всему, Оливер тоже был готов рычать, кусаться и растерзать любого. То есть меня. Не на короля же ему кидаться, и не на Жужу. То есть сам факт наличия в трактире королевского артефакта вас не смущает? Знаешь, я не стал бы спрашивать, откуда у тебя такие специфические знания. Оливер отвлекся от увлекательного процесса прожигания меня взглядом и вернулся к королю. Но ты заигрался, тебе не кажется? Как говорится, вечер перестает быть томным. «Александр, что это за браслет?» Я так устала удивляться в последнее время, что даже не была шокирована столь вольным обращением Оливера к королю. «Кто их знает, этих щитоводов под прикрытием? Может, им такое позволено?»